Глава 54. Предыстория. «Мне тебя не хватало», — произносит Олег, сначала почти шепотом, затем громче и отчетливее. «Только сейчас понял, как мне тебя не хватало, Карина». Его голос звучит в голове раскатистым эхом. Я расслабленно улыбаюсь, но уже в следующий момент вздрагиваю. Ослепляющей молнией Перед глазами проносится крик напутствия бывшего мужа. «Ты ему не нужна, шалава!» Кожа моментально покрывается зябкими мурашками, заставляя поежиться. «Что не так?» Вместо того, чтобы отпустить мою ладонь, Олег напротив сжимает ее крепче и притягивает к себе, побуждая заглянуть ему в глаза. «Да не бери в голову!» Хватаюсь второй рукой за висок. «Не бери в голову, а бери в карман!» Усмехается. Грациозно вру. Обычная тема. Закружилась голова, а перед глазами темные пятна. Тогда лучше сядь, чтобы не упасть. Не прекращая держать за руку, Олег пододвигает второй стул и усаживает рядом. «Похоже, что-то еще не то?» Задает он прямой вопрос и легонько дотрагивается до кончика моего подбородка. В ответ дергаюсь, от четкого флешбека. Вспоминаю похожую интонацию у Руслана и как будто жду, что сейчас в конце фразы вновь прозвучит мое слащаво-пренебрежительное прозвище «Принцесска». Не к ночи будет он упомянут, виновато вздыхаю, вспомнила бывшего мужа. Я не он. Олег гладит меня по подбородку. Вспомнила нашу последнюю с Русом встречу, поясняю. Крики, что ты со мной, только чтобы ему отомстить. Конечно, это не лепится. Понимаю, что у Руслана весь мир вертится вокруг него одного, и если люди не обожают его, то хотя бы должны завидовать, а там и месть выдумать недолго. «Сядь поувереннее, облокотись на спинку», — обрывает Олег. «Есть история, о которой ты наверняка не знала». Но Руслан еще может вывернуть ее против меня. Хотя она больше против него самого. Может налить тебе чего-нибудь? Что еще за история? Напрягаюсь. Пододвигаюсь к спинке стула вплотную и забираю приготовленный для Олега кофе себе. Делаю уверенный глоток. Ароматная пряно-сладкая жидкость разливается по желудку, как исцеляющий эликсир. Руслан отбил у меня любимую женщину. «Вот оно что!» Делаю еще один большой глоток, пытаюсь приободрить. Мне жаль. Видимо, Рус, каждый рассказывал одну и ту же сказку, что она для него единственная и самая-самая. «Он убедителен, по себе знаю, роль играет хорошо, ему веришь». «Да, она поверила и повелась», — кивает Олег. «С Русланом была постоянная эйфория, американские горки, взрывы чувств, страсти, как в кино. Я не мог дать ей всего этого, не в моем характере манипулировать в личной жизни. Поверь, на работе лицемерия хватает». Олег резко замолкает. Замечаю, насколько трудно ему продолжать разговор. Каждое слово как будто режет горло. Она выбрала его. Но он быстро приелся легкой победой. Сначала запугивал, что нашел более выгодный трофей, что ей, чтобы удержать его, нужно сменить стиль. Похудеть, перестать общаться с подругами-неудачницами, начать вести здоровый образ жизни. Знакомая тема. Усмехаюсь. Никакого вредного кофе, только травяной чай. Она из кожи вон лезла, чтобы соответствовать уровню, довела себя до нервного истощения, обмороков, что ее увозили на скорой. А Руслан... Что Руслан? Руслан женился. Не на ней, естественно. Хмурю лоб. Задумчиво перебираю в голове факты о бывшем муже. Выходит, Руслан уже был однажды женат? «Нет», — мотает головой Олег. А, -а, а В ответ вырывается лишь коротенькое междометие, прикусывая губу. «Получается более выгодный трофей. Это я, что ли?» Переспрашиваю, хотя заранее знаю ответ. «Ну, конечно, у меня папа с бизнесом, которого можно уболтать отдать дело, и своя квартира». Выгодная партия, как ни крути. «Руслан встречался с вами двумя одновременно», — продолжает Олег. «Ясно», — выдаю списком. Допиваю кофе залпом, отодвигаю пустую фарфоровую чашку и застываю. Внутри леденеет от неожиданного чувства одиночества. Оказывается, за шесть лет брака от руса в мою сторону не прозвучало ни одного искреннего слова. «Значит, Руслан верит, что ты мне помогаешь, лишь бы теперь в отместку отбить себе его бывшую жену?» Выдавливаю улыбку, рассуждаю вслух. «Но я уже не такой лакомый кусочек, как раньше. Бизнеса папы у меня нет, отдельной квартиры тоже, зато есть маленький ребенок и набранные за годы брака десять лишних килограммов». С обоими пунктами, увы, придется смириться. «Я готов!» Олег выкрикивает, как пионер. Услышав его звонкое согласие, становится смешно. «Это не был вопрос», — улыбаюсь. «Как зовут ту женщину? Неужели за шесть лет ты не хотел вернуть ее, возобновить отношения, если по-настоящему любил?» Лицо Олега темнеет. Минуту он молчит, затем неожиданно продолжает. «Звали». Когда Руслан женился, Оксана не смогла смириться. Говорила, что у нее отняли душу, забрали любовь всей жизни. Сначала она сильно заболела воспалением легких, долго лежала в больнице. По словам врачей, сама не хотела жить, отказывалась принимать лекарства. Потом добавились сильные боли в желудке. Продолжительные мигрени. Олег смахивает с уголка глаза слезинку. Я вскакиваю, чтобы обнять его. Прижимаю к груди и долго глажу по голове. Молчу, не представляю, каково это — пережить потерю любимого человека. Когда Даша пропала, я чуть с ума не сошла, хотя и была уверена, что дочка Уруса. Зная я предысторию нашего замужества, волновалась бы за дочь куда сильнее. Вспоминаю, как в дни наших первых свиданий Руслан часто пропадал, ничего толком не объясняя. Я терялась от непонимания, что происходит, а он, значит, уже тогда изменял мне с другой. И Оксаны не стало, заканчивает Олег, заглянув мне в глаза. В них бушующая темная ночь, мрачная синева. Смотрю, не отрываясь. И, наконец-то, понимаю, почему на его черном внедорожнике нарисованы гроб и адамсы с детьми. С Оксаной он похоронил и свои надежды создать семью.